Часть вторая. Одни мы. Глава первая. Сначала пришла боль. Колола в боку, болела голова, ныло правое бедро. Потом пришел звук, тоненький всхлип, повторяющийся каждые полминуты. Но свет не приходил, хотя Иван уже разлепил глаза и таращился во тьму изо всех сил. От напряжения глаза заломило, в них поплыли огненные колеса и светящиеся узоры. Иллюзия света. «Где это я?» – вяло подумал он и пошевелил рукой перед глазами, пытаясь разогнать темноту. «Уж не ослеп ли чего доброго?» Потрогал веки, целы, но тьма не рассеивалась. Попробовал сесть, и боль сразу накинулась на все тело. Иван охнул, тихо выругался, но все же заставил себя приподняться. «Вертолет», – пришла догадка. «Вертолет разбился, но я остался жив. А Тая?» Чувствуя себя так, словно в теле рвались сухожилия, Иван с натугой встал. «Тая?» Гулка эхо, словно в сыром склепе. «Таисия, где ты?» Схлипы и тишина. И темнота. «Никого. Где же я, черт возьми? В лесу, что ли? Ночью? Не похоже». Иван сделал шаг. Загремело, будто по каменному полу покатили стеклянные банки. «Нет, это не лес. Фонарь бы сюда». Морщас потрогал бедро и бок, но на ощупь определить что-то было невозможно, хотя на боку, кажется, вспух здоровенный синяк. Не мудрено сверзиться на вертолете со стометровой высоты, как еще жив-то остался. Но где же все-таки Тая? «Таисия», — позвал он еще раз, как в вату. Потоптался на месте, прислушался к хрусту под ногами и равномерному всхлипыванию, шагах в десяти, если судить по громкости звука. Похлопал себя по карманам, спички. Достал коробок, гадая, как он к нему попал, вспомнил. Разжигал костер сутки назад, сутки ли. Чиркнул спичкой, язычок пламени раздвинул мрак на несколько шагов. Не ослеп, слава богу. Под ногами белесые бугры, хрупкие, как высохшая молочная пленка. Это от них такой хруст. Паутина. Паутина? Точно, вот и характерный узор. Спичка погасла. Иван вынул другую и остановился. Не спеши, эксперт, экономить надобно. На «Неизвестно, отыщется ли здесь еще коробок». Подумав, проверил карманы более тщательно. В куртке оказались расческа, ручка, носовой платок, записная книжка и конфета. В брюках нож с выскакивающим лезвием и клок не то от газеты, не то от тетрадного листа. Годится. Свернул в трубочку и поджег. Колодец. Вернее, что-то вроде круглого колодца диаметром около четырех метров. Стены в густой массе склеившейся и засохшей паутины. Пол покрыт слоем той же паутины и сверху другим слоем, белых, как фарфор, полых трубок. Потолка не видать, высоко. Выхода тоже незаметно. Клок газеты догорел. Что еще зажечь? Записную книжку жалко, но выхода, кажется, нет. Выхода. Погоди, жечь спички, выход можно поискать в темноте. Он обошел колорец кругом, спотыкаясь о стеклянно звенящие трубки и пробуя стены.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 Дальний конец зала терялся во мраке, а слева Иван углядел звездообразный пролом или проход, более светлый, чем остальные предметы. Именно через этот проход и сочился сероватый рассеянный свет. По залу были раскиданы какие-то предметы, куча мусора или песка, не разобрать. Холмы все той же засохшей паутиной, а в центре лежала округлая туша с четырьмя свисающими лапами. Иван невольно схватился за нож и сплюнул. Тфу, нечистая сила. Это был вертолет, вернее его разрубленный пополам остов с лопастями винтов. Ну и Абракадабра. Вертолет в зале, я сам в колодце, чушь какая-то. Где лес, где паучья зона, где люди, тая, госпорянцы вашуры. Иван прислушался, тишина. Лишь таинственный всхлип доносился из пролома прохода. Может, выход именно там, где свет?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 Кабина оказалась покореженная и забитая осколками оргстекла стекла и пластмассы, деревянной щепой, трубками и железными гнутыми листами. Неужели ничего, что могло бы пригодиться? Стоп, а это что такое? Это же ящичек пилота, выпавший из-под пульта. Что там? Ага, великолепно. Резиновые перчатки, аптечка, пассатижи с отверткой и фонарь. Иван жадно схватил фонарь, включил. Яркий сноп света больно резанул по глазам. Потише, счастливчик, так ослепнуть недолго. «Надо привыкнуть к свету, но какая удача!» Порывшись в рассеченной на кабине еще полчаса и ничего больше не обнаружив, Иван рассовал сокровища по карманам и отошел от останков вертолета. Теперь он чувствовал себя увереннее, в нем проснулся азарт охотника за неведомым, и лишь мысль о тае мешала радоваться тому, что он жив. Луч света выхватил из тьмы блестящий черный пол зала. Кучи какого-то трепья, непонятные предметы, похожие на помятые жестяные бочки, железные ящики, банки, цилиндры из белого материала, штабеля блестящих, как ртуть стержней. Иван похмыкал, пнул ногой серую банку, словно налитую свинцом, потрогал один из блестящих стержней длиной в метр и толщиной с палец. Взвесил в руке. «Килограммов 5, Явно не из металла, но в качестве дубинки сгодится». Заметил на торце стержня выбитые буквы «МК». Под ними в ряд цифры. 2 3 ноль, один. Пожал плечами. Кто знает, что за штука. Еще раз огляделся. Стены зала тоже странные. Черные, с красным отливом и все в белых пятнах паутины. А потолок... Иван поднял луч фонаря вверх и присвистнул. Потолка не было. Вместо него на высоте примерно в 30-40 метров клубилась буро-сизая дымная пелена, похожая на дождевое облако. «Итак, эксперт, соображение по данному поводу», — задал сам себе вопрос Иван. «Соображений нет, но поскольку бесплодное ломание головы только увеличивает шанс умопомешательства, то необходимо что? Правильно переменить обстановку». И зашагал к рваному пролому в стене, откуда в зал просачивались непонятные звуки и слабый сумеречный свет. Он оказался в длинном помещении с тремя рядами пультов. Как и в оставшемся позади зале, здесь тоже царили запустения и разруха. Изящные, красивые, необычных форм пульты были разбиты в вдребезги, на полу валялись горы битой пластмассы и белого стекла, футляры каких-то приборов, знакомые белые и голубые цилиндры и припорошенные пылью метровые пирамиды, серые и монолитные, как бетонные блоки для строительства плотин на реках. Правда, в отличие от зала, потолок здесь был низкий, черный, словно закопченный пожаром. В одной из стен ряд дверей. Противоположная стена целиком из мутного серого стекла. Иван выключил фонарь. Минут десять привыкал к темноте и убедился, что слабый свет сочился именно из-за этой стены. Побродив погулкому как подвал помещению, он потолкался у дверей без ручек, но ни одну из них открыть не смог. Может, вернуться и поискать другой выход, подумал он. Но идти обратно в мрачный зал со станками вертолета не хотелось, зато хотелось пить. Интересно, как долго он валялся без памяти в колодце? И что это за странное помещение? Почему он оказался внутри, да еще вместе с вертолетом? Отвечать было некому. Иван вздохнул, присел на какой-то ящик и снова выключил фонарь. Следовало экономить ресурс батарей. промышляв еще некоторое время, пока глаза привыкали к темноте, он понял, пора что-то делать. Безысходность тайны требовала какого-то активного действия, а не мысленного усилия. Отвлекшись, он забыл о странных звуках, но, сидя в неподвижности и тишине, снова услышал тихие равномерные всхлипы. Тогда он начал искать направление, по которому звуки слышались отчетливее всего, и нашел внизу у стеклянной стены. Оказалось, что между стеной и полом есть щель, в которую он мог всунуть взятый стержень. Иван осторожно просунул его в щель, нажал и тут же отскочил. Что-то щелкнуло, и стена стала крениться в его сторону, пока не повернулась на невидимых осях горизонтально. За стеной открылся серый пыльный коридор, пустой и длинный, уходящий в абсолютный мрак. Иван, подивившись простоте выхода и собственному везению, перебежал в коридор, но стена так и осталась висеть параллельно полу, удерживаемая неведомой силой. Иван поискал глазами источник света. Это был прямоугольный пролом в стене коридора на высоте полутора метров. Иван заглянул в пролом. И увидел еще одну комнату, с потолка которой свисала густая бахрома паутины. По всей видимости, эта комната не заканчивала здание, в котором очутился Иван, потому что и здесь источником света была лишь трещина в стене. Всхлипы в коридоре слышались явственней, но определить, откуда они доносятся, было невозможно. К этим звукам прибавился еще один, еле слышное хриплое дыхание. Иван несколько минут прислушивался к звукам, склонив голову к плечу, не нашел в них ничего угрожающего, но машинально взвесил в руки дубинку. Приключение затягивалось и пришла уверенность, впереди еще много сюрпризов и открытий. Во всяком случае, Иван точно знал, что это не сон. Поколебавшись, в каком направлении идти, он выбрал путь к свету. В коридор можно было вернуться в любой момент. Иван лез в проем, покачал головой, стена была толщиной в метр. «Интересно, чем можно пробить в ней аккуратную двухметровую дырку?» И в это время где-то зловеще закричал паук. «Длинный, с завываниями крик, закончившийся визгливым лаем». От неожиданности Иван дернулся вперед и вывалился с другой стороны стены на что-то живое и мягкое. Новый крик. Человеческий. Чьи-то кулаки ударили Ивана в грудь, забарабанили по лицу. Он поймал эти кулаки, рявкнул. «Отставить! С ума сошел!» Человек перестал кричать и вдруг заплакал. «Женщина? Вы? Вы?» Я думала, «Кто вы?» Иван встал, нашел выпавший фонарь и зажег свет. Перед ним сидела, скорчившись, вжимаясь в стену Тая. По ее перемазанному сажей и пылью лицу текли слезы, оставляя светлые дорожки. «Тая?» Девушка перестала плакать, подняла голову. Иван поспешно отвел луч фонаря в сторону, потом направил вверх. И... «Иван...» Заикаясь недоверчиво, спросила она, «Ты жив?» «О, Господи!» И бросила к нему на шею, целуя, плача, приговаривая, «Ванечка, хороший мой, живой, Ванечка!» Успокоилась она только, когда поблизости снова заорал паук. После крика из неведомых глубин здания донес гул. Вздрогнули стены, задрожал пол. Они стояли, обнявшись еще несколько минут, ожидая удара или грохота падающих стен. Потом та и опомнилась и высвободилась, а Иван, спохватившись, выключил свет. Они сели, и девушка поведала ему свою короткую Одиссею. Очнулась она, как и Костров, в полной темноте, неподалеку от вертолета. Долго сидела неподвижно, потом решила обследовать комнату, но не закончила, потому что закричал паук. «С тех пор сижу здесь», — закончила она с дрожью в голосе и как бы случайно дотронулась до руки Ивана. «Как ты думаешь, где мы?» «Не знаю», — вздохнул Костров. «Я видел больше, но знаю столько же, сколько и ты». «Где ты, говоришь, оставила вертолет?» «Там». Тая взяла руку Ивана и указала направление. «У стены». «Где?» – удивился Иван. «Вертолет здесь, в этой комнате?» «Ну да, почему ты удивляешься?» «Потому что я оставил его в большом зале». Иван встал, включил фонарь и увидел у стены смятый корпус вертолета. Подойдя ближе, потрогал металлический корпус ротора, одернул руку. Чепуха какая-то. Он точно помнил, где остался лежать вертолет. В зале без потолка. Иван молчит. Передал фонарь подошедшей девушке и попытался открыть дверцу кабины. Вертолет стоял на носу. Это удалось ему с третьей попытки, и, порывшись в кабине, он вытащил еще один ящичек из НЗ-пилотов. Разложив на ящике те же предметы, что и полтора часа назад, он тупо уставился на них. «Что с тобой?» – тихо спросила Тая. Иван молча достал из кармана отвертку, пассатижи, перчатки и аптечку и положил рядом с кучей таких же вещей. «Понимаешь?» – Тая отрицательно покачала головой. «Я тоже». «Получается, что было два вертолета. Откуда взялся второй, если мы летели вместе в одном?» Помолчали. Где-то далеко кто-то всхлипывал и хрипло дышал. Доносились звуки, уже привычные и ускользающие от сознания. Накатило и отхлынуло чувство одиночества, заброшенности в глубинах чудовищного подземного города. Рядом стояла та и ждала его решения. «Ладно, пригодится», — сказал Иван. «Потом разберемся. Возьми фонарь и аптечку, остальное мне». «Но что, пошли?» «А куда?» — понизила голос Тая. «К свету», — решительно сказал Иван. «Нет беды, у которой не было бы конца. Не бесконечен же этот пещерный город».